И она оценила мальчиков. Ловко работают черти, много денег зарабатывают для хозяев. В том, что у них есть хозяева, Полина не сомневалась. Мальчики старательно изображали свободу и раскованность, и в песне напирали на то, что им принадлежит мир, но даже рваная быстрая смена кадров не скрывала натужного наигрыша. Мальчики не могли скрыть удивление, почему именно их хозяева выбрали из тысячной толпы таких же претендентов на славу, Веселая семейка не имела хозяев. Полина сама была хозяйкой ансамбля, а она была хозяйкой для своих сыновей. Неужели? Эта простая мысль оказалась неожиданной и поразила ее. Полина остановилась передохнуть, прислонилась к стене. Ее сыновья были несвободны, как эти вертлявые мальчики, и тоже пыжились доказать ей, что они на что-то способны и заслуживают. Чего? Вертлявые мальчики служат своим хозяевам за деньги и за славу. Что хотели заслужить ее сыновья? Неужели любовь? Если детей мало, им не надо биться за любовь. Ее и так перепадает достаточно от матери, отца. Но если семья большая, каждый пытается урвать себе кусочек, и все равно на всех любви не хватит. Нет, примеряйте такое на себя, если хотите. У Полины на всех детей одинаково хватало любви. Ну, разве Ленчику чуть больше доставалось, ведь он был первенцем? Когда Сырков убедил ее отправить Ленчика учиться в это бандитское Браткино, она проплакала втихую долгие два месяца. Как она переживала за Ленчика, сердцем чуяла, что попал он в беду, корила Сыркова, заставляла съездить проведать. В утро, когда Ленчик пришел домой, она нашла в печи в коровнике обгорелую одежду. По известным ей приметам Полина догадалась, что это его одежда, Ленчика. Но матери и отцу он сказал, что одежду отобрали в Браткине ученики старших лет обучения. Он пришел домой в гнилом ватнике и штанах, которыми много лет назад Сырков закрыл дыры в задней щелястой стене. Полина порыскала у печки и нашла окровавленный кусок куртки. Она понюхала кровь и определила точнее, чем в ментовской лаборатории, что это чужая кровь. Не ее кровь, то есть это кровь, не ее сына. И Полина не стала расспрашивать Ленчика, укорять, подлавливать на вранье, молча дожгла остатки одежды. А Сырков, дурак, не заметил тогда ничего. Ну, кто скажет, что детям плохо за такой матерью? Полина сама подбирала музыку для ансамбля, шила костюмы, составляла программу концертов, выбирала залы, города для гастролей. И никто не смел ей приказывать, хотя и пытались. Горконцерты, репертуарные комиссии, отделы по культуре. Да она плевала на них, и все эти московские морды чувствовали ее силу и не смели слова сказать поперек. А если и гадили, то тихо-тихо за спиной. Полина одна растила шестерых сыновей, и потому перед ней расступались. Вот в чем была ее сила. Но сыновья росли, и сила мало помалу уходила. Полина это чувствовала. Она замечала, как постепенно наглеют комиссии и советы, Сыновья росли и забирали себе ее материнскую силу. Женщина по-настоящему мама только когда дети маленькие. Вырастают сыновья, и их забирают себе другие женщины. Идеальная жена полностью заменяет мужу мать. Прочитала Полина в каком-то журнале. И это дурацкое и несправедливое суждение отравляло ей жизнь. Вот вырастут Никита, Ленчик, Николай, Василий, Юрий, Павел. И кто для них Полина? Такой вопрос она задавала себе тогда и задает снова. «Николай, Василий, Юрий, Павел. Кто она для них сейчас?» «Мать. Она для них мать. Хоть бы вслух и называли они ее мамой. Время нельзя остановить. Проклятое оно течет, то быстро, то медленно. Мстит, если человек пробует с ним бороться». Однажды Полина попыталась остановить свое время. Она захотела навсегда остаться хозяйкой своих детей, Она не хотела, чтобы они выросли. Но для Ленчика Полина навсегда останется мамой, хочет он или нет. Она верила в это, и эта вера ее успокаивала в самые трудные дни. С налипших на лоб седых волос текла вода. Полина подумала, что она недостаточно жестока к себе. Полина завернула в кафе, которое показалось ей не особо дорогим. Да и посетителей там было много. Верный признак, что заведение стоящее. Полина набрала еды и устроилась за столиком, расставила тарелки поудобнее, принюхалась, закрыла глаза...